Глава 9. Текущий статус – ничтожность. Расположившись в одном из зданий, наш маленький отряд отдыхал. Майор со своим отрядом в одном помещении, Смолин со Свистуновым в другом. В последние дни пилот стал нянькой для раненого. В третьем помещении расположились мы с Марией. Здесь же находились почти все средние кристаллы, 30 штук. Остальные я продал за треть реальной стоимости членам боевой группы, получив в ответ целое состояние. Сейчас на моём личном счету находилась сумма в 780 миллионов кредитов. По факту, можно было прямо сейчас купить эсминец «Б-класса» и ещё оплатить на год жалования всей команде корабля. В целом, я и планировал это сделать, значительно усилив обороноспособность «Искры». «Прилетел», — произнесла княжна, когда снаружи раздался гул приближающихся десантных ботов. «Надеюсь, он не станет убивать тебя». «А меня-то за что?» — изобразил я удивление. Ну, посчитает тебя виноватым. Хотя, скорее всего, весь его гнев уже достался майору Мрачному. Думаю, нам теперь некому будет мстить. Отец уже всё сделал за нас. «Не беспокойся, у меня есть чем успокоить твоего отца», — улыбнулся я. «Да уж, одни твои подарки стоят целое состояние», — девушка показала браслеты. Затем её взгляд посерьёзнел. «Я думаю, тебя заберут из гвардии в какой-нибудь секретный элитный отряд». «Станешь приближённым его императорского величества». «Нет уж, лучше останусь просто гвардейцем», — улыбнулся я. «На самом деле, встреча с императором — последнее, что желал. Были у меня подозрения относительно правителя империи». «Я тоже», — согласилась девушка. «Думаю, после того, что мы пережили на Яшме, и, учитывая, как оказались здесь, нам позволят сделать выбор. Ну и предоставят отпуск в две-три недели». и знаешь, как я проведу его?» буду спать и есть разные вкусности. Индивидуальные рационы мне уж поперёк горла стоят. Сели. Пойдём встретим командующего первой космической десантной армии, предложил я. А то подумают, что мы прячемся, а значит, чувствуем за собой вину. А ты чувствуешь? улыбнулась девушка. Нет, что ты? изобразил я удивление. Майор, капитан со своими бойцами и старлей Громов, Уже вышли наружу и сейчас изображали построение. Мы быстро заняли место в конце шеренги и замерли, ожидая приближающуюся группу людей. Впереди, выделяя свои рослые массивные фигуры, шагал генерал Воскобойников. И хотя наши лица скрывали затемненные забрала шлемов, он безошибочно определил, где находится его дочь. Майора он проигнорировал, лишь жестом велел позади идущему старшему офицеру принять доклад, а сам приблизился к нам. Движением головы приказал, чтобы мы открыли забрало. «Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить», — произнёс я. «Лейтенант гвардии Огнев, элитное подразделение». Больно. Прервал меня князь. «Огнев, значит, слово своё держишь?» «Как уберёг». «Когда нас разделили, мой подарок выручил», — ответил я. И добавил. «Истинные артефакты». Затем я отыскал княжну, и дальше мы уже действовали вместе». «Складно говоришь, Огнев. Позже обсудим с глазу на глаз подробности. Вас вообще-то не должно здесь быть. Но один покойный идиот решил выслужиться, и в итоге получилось так, как получилось. Пришлось задействовать связи, чтобы забрать двух... хм... уникумов из элитного подразделения гвардии. Незачем ценных специалистов использовать столь грубо. Это же как забивать гвозди бластером». Поэтому сейчас берёте свои вещи и направляйтесь вон к тому десантному боту. Ясно? «Так точно!» — ответил я за двоих. «Ваше высокопревосходительство Разрешите вопрос?» «Давай быстрее», — поморщился генерал. «У нас раненый. Он в таком состоянии с самой столицы. Его вместе с нами забрали из Академии. Ему необходимо долгое лечение. Энергетическая структура тела повреждена. Разрешите забрать с собой?» «Это который Свистунов, что ли?» «Тащите на борт этого идиота. Его служба внутренней безопасности Империи уже неделю ищет. Ценный свидетель». «Есть тащить на борт!» — отдал я честь, и тут же направился к зданию, в котором остались наши вещи, и пилот, приглядывающий за раненым. Зачем и сб искали безродного, мне было известно. Единственный свидетель, который не только видел убить своего сюзерена, но еще и подслушал длинный разговор, который запомнила его нейросеть». Всё это он сам рассказал мне, когда посчитал, что скоро погибнет. Может, кто-то посчитает молчание Свистунова глупым, но я понимал его мотивы. Кто станет слушать безродного, обвинившего целого герцога? Так что благодаря рассказу безродного я получил подтверждение тому, что именно герцог стоит за убийствами глав и наследников родов, и в прислужниках у него ходят те самые одарённые, чьи имена перечислялись в послании погибшего куратора гильдии. Лавин, Клейст, Приближённые, Орлов, Антониадис, Амахвалов, Мелкие Шестёрки, выполняющие грязные поручения. Джейсон, Арзамасов, Злобин, Уничтоженные Родак, которым недавно должны были присоединиться Огневы. Однако противнику не повезло, слуга Злобиных оказался одарённым и смог подслушать разговор убийц двух молодых наследников. Тем, похоже, было скучно, и они, пока дожидались малый боевой корабль, обсудили многое из того, что лучше вообще не произносить вслух. И вот сейчас, когда генерал Воскобойников озвучил, что Свистунова ищут, я для себя решил, что мне очень нужно побеседовать с герцогом Овалиным, а лучше начать общение с его правой рукой, маркизом Клейстом. Очень уж странный человек, если верить тем двум наследникам, обсуждавшим своих господ. Вся видеозапись разговора убийц, сохранённая нейросетью Свистунова, теперь имелась у меня. Оставалось лишь подобраться к предателям рода человеческого и расспросить как следует, потому что Клейст и Овалин знали намного больше о предтечах и альфа-праймов, чем мне уже было известно. «Виктор, ты чего молчаливый такой?» Княжна ткнула меня в бок локтем. «Думаю о том, что мне рассказал Свистунов», — признался я. Мы только подходили к зданию, так что я не боялся быть услышанным. Если им заинтересовались ВСБ, значит, им известно обо всём. Может, моя информация дошла туда, куда следует. Только от этого не легче, если враг узнает, что с ним скоро расправятся. Может начать действовать на опережение. «Думаешь, на искру готовится нападение?» В голосе Марии послышалась искренняя тревога. «Уверен». По сути, герцогу осталось захватить два родовых сектора — огневых и студилиных. Может, есть ещё кто-то, но это не отменяет главного. Как только последние рода перейдут под контроль овалено, произойдёт что-то нехорошее. А если учесть масштаб задуманного, жертвы будут исчисляться миллиардами. Так что их нужно остановить, чего бы это ни стоило. И чем раньше, тем лучше. Иначе повторится то же, что и здесь, на Яшме. «Только выйдет за пределы одной планеты», — подвела итог княжна. «Виктор, ты со своим родом всего лишь песчинка против той силы, что представляет герцог. А Вален может собрать несколько боевых флотов, миллионы солдат. Может, будет лучше забрать всех родных к нам на мою родовую планету? Отец не будет против?» «Нет, так не пойдет. Своих подданных не бросаю», — ответил я. И пусть Мария не поняла, какой смысл на самом деле был вложен в мои слова, суть от этого не менялась. Боги, ставшие предателями, еще ни разу не избежали наказания, и зачастую это потеря бессмертия. «Ну что, порадуйте нас? Мы покидаем Яшму?» — поинтересовался смолин, когда мы с княжной вышли в комнату с раненым. «Да, отдан приказ на эвакуацию в столичный мир», — ответил я. Конкретно ничего не объяснили, но нам точно повезло. Так что собираемся. Свистунов, радуйся, тебя доставят на крейсер, а там имеется регенерационная капсула, так что скоро будешь живее всех живых. Словно в подтверждение перед моими глазами высветилось оповещение от предтеч. До завершения осталось 180, 179 и 999, 179 и 998, Отсутствие шума в голове. Я почувствовал это, когда десантный бот поднял нас на высокую орбиту планеты. Просто в один миг навалилась звенящая тишина и полная ясность мыслей. Проклятая альфа-энергия. Довящая, тошнотворная, мерзкая. Нужно выжигать ее истинным пламенем, звездным огнем. Где боги, которые должны заниматься всем этим? Лейтенант Огнев. Вас вызывают в офицерскую кают-компанию. Развучал в динамиках голос искусственного интеллекта тяжёлого крейсера. Что ж, похоже, сейчас со мной состоится серьёзный разговор. Ничего, выкручусь. Добравшись до каюты, я попросил разрешения войти и, получив его, очутился внутри. На меня уставились четыре пары глаз. Генерал Воскобойников, майор Брикотов, офицер в форме службы безопасности и командир корабля. Это я понял по званию капитана первого ранга. «Присаживайся, лейтенант», — первым произнёс генерал. «Так, похоже, он здесь самый старший по должности, уже хорошо. Что ж, выполним приказ». «Майор, доставай», — тут же обратился офицер ИСБ к Брикотову. «Вот» — на стол опустился небольшой прозрачный контейнер, в котором находилась пыль от малых кристаллов. Её было легко узнать по характерному блеску. «Виктор, не желаешь нам объяснить, что это?» — поинтересовался у меня генерал. Ну вот, еще один мой секрет стал достоянием общества. «Позвольте...» Я коснулся рукой контейнер на поясе, в котором завалялось несколько малых кристаллов. Получив разрешение, достал один и протянул его в воскобойнику. «Ваше высокопревосходительство, проверьте!» Генерал молча принял, покрутил кристалл в руках, внимательно рассматривая чистый камень, не имеющий ни одной трещины. Затем перевел взгляд на меня. «Разрешите?» Я протянул руку и тут же получил кристалл обратно, затем сжал его в кулаке и воздействовал на камешек малой долей праны, после чего высыпал на стол горстку голубоватой пыли, затем обвел взглядом присутствующих. «Для чего ты уничтожил его?» С нескрываемой угрозой в голосе поинтересовался ИСБшник. «Частицы духа. У меня есть способность, которая позволяет преобразовывать кристаллы в частицы» а пыль, оставшаяся от них, отлично подходит для изготовления артефактов. «Я же говорю, уникум!» — внезапно воскликнул отец Марии и грохнул кулаком по столу. «Мало того, что он добывает эти кристаллы, так и еще и может создавать истинные артефакты, а также преобразовывать их в частицы». «Так что получается, мы все выжили только благодаря лейтенанту?» — поинтересовался майор. «Он всем выдавал уже заряженные средние кристаллы». «Кстати, об этом!» — вновь заговорил офицер ИСБ. «Лейтенант, у тебя, как мне доложили, имеется несколько десятков средних кристаллов. Не желаешь ли продать их? Имперская служба безопасности с удовольствием купит их у тебя за полную стоимость». «Желаю. И продам», — ответил я. «Но чуть позже. Уже установленные в истинные артефакты». «Заключим договор?» — офицер улыбнулся одними уголками рта. Похоже, мои условия его ничуть не смутили. «Сразу как доберемся до столицы?» — ответил я, сдерживаясь, чтобы не усмехнуться в ответ. «Продать согласен, но устроит ли покупателей цена?» «Чудные дела!» — подключился к беседе Каперанг. «Лейтенант, имея такие способности, как тебя угораздило пойти в гвардию». Так вышло, что я совсем недавно приобрел последние две способности. Раньше мог лишь создавать истинные артефакты, Про то, что могу получать кристаллы из убитых зараженных и слуг, узнал, когда уже подал прошение на поступление в Имперскую Академию. А способность получать частицы из разрушенных кристаллов приобрел уже после того, как прошел экзамен. Если бы не майор Мрачный, меня, скорее всего, здесь не было бы. «Как и моей дочери». Голос генерала был переполнен яростью. Он повернулся к СБшнику. «Советник, надеюсь, вы найдете и вздернете ту суку» которая приказала майору услать Марию на яшму. «Разберёмся», — ответил офицер. «А сейчас предлагаю отпустить лейтенанта. Пусть посетит медотсек, проверит общее состояние организма. Если потребуется, полежит в медкапсуле до полного восстановления». «Давай, Огнев, отдыхай», — разрешил генерал. «До столицы никто тебя не станет тревожить». И надо же, Воскобойников сдержал слово. Всю дорогу я просто отлеживался в общей каюте вместе еще с тремя лейтенантами-десантниками. Заодно выяснил, что на нас, гвардейцев, все смотрят как на чудо дивное. Ко мне даже никто не стал лезть с расспросами, лишь в самом начале пути дважды пригласили пойти в столовую. В отличие от меня, Мария первые двое суток провела в медкапсуле. Восстанавливалась. Все же падение не обошлось без последствий, и их теперь хоть и с запозданием, но устраняли. Так что я почти все время был предоставлен самому себе, чем решил воспользоваться, потому как у меня было много неотложных дел. И первое, самое срочное, посетить Искру. Для этого у меня была способность духовник рода. Правда, имелась одна проблема, в чье тело вселиться. Сначала решил, что лучший вариант — графиня Огнева, но после размышлений мой выбор пал на сестру так что едва я оказался предоставлен сам себе, тут же сделал задуманное. Мне, как бессмертному, ранее приходилось на время вселяться в своих жрецов и жриц, так что перенос я воспринял спокойно. Другое дело, что сознание Анастасии никуда не исчезло, как ожидалось, и я услышал ее мысли. К счастью, девушка в этот момент спала и не доставила мне проблем своими мысленными воплями. Нет уж, в следующий раз буду вселяться в Вадима так спокойнее. Поднявшись с кровати, я тут же наспил на ухо средства связи и со второй попытки связался с матерью, после чего поспешил к покоям графини. «Анастасия, что случилось?» — строго спросила меня Анна Огнева, ожидая у двери в одной ночной сорочке. Чуть поодаль расположились два воина рода, облачённые в броню Б-класса. Они старательно делали вид, что смотрят куда угодно, только не на графиню. «Мама, пройдём со мной», Ответил я и направился к своему кабинету. Одарённая, проворчав что-то о взбалмошной девчонке, опять во что-то вляпавшееся, двинулась следом. Дальше я уже посчитал неправильным томить мать неведением и сообщил, входя в помещение. «Я использовал способность духовник рода. Ты должна знать о ней». «Виктор?» — тут же всё поняла Анна. «Ты вовремя появился». В нашу систему вчера вечером вошли два крейсера, принадлежащие герцогу авалину На сообщения они не отвечают, даже командиру имперского корабля. Я сразу подумала, что с тобой что-то случилось. «Верно подумала», — ответил я. К счастью, всё обернулось в нашу пользу. Но я рекомендую усилить охрану вдвое и пока что не покидать усадьбу. Думаю, через 4-5 дней всё разрешится само собой. И ещё. «Пошли весточку своему отцу». Пусть он прибудет на искру. Скажем, через семь дней ему нужно будет дождаться меня. Отправлю. Постой. Значит, информация, что досталась нам от Лиги Пустоты, правдива? До графини наконец дошел смысл моих слов. Не могу сейчас передать тебе всю информацию. Я коснулся пальцами лба. Скажем так, у имперской службы безопасности есть соответствующие знания. Да, чуть не забыл. «Передай Вадиму, пусть набирает людей. Нам понадобится экипаж для боевого корабля. Эсминец, не ниже Б-класса. Кредиты на обучение я уже достал». «Артефакты?» — уточнила мать. «Они самые». «Так, кажется, Настя сейчас проснется, поэтому я попробую освободить ее сознание до истечения действия способности. В общем, мне пора». «А, еще один момент. Объем активатора рода увеличился до 7000. Теперь точно все». Как я и ожидал, достаточно было пожелать, чтобы вернуться в свое тело. И тут же почувствовать разницу. Сейчас мое сознание находилось в сильном, крепком сосуде, стремительно развивающимся и спокойно выдерживающим Бога. А вот тело Анастасии будет страдать после сегодняшнего. Или наоборот, получит мощный толчок к развитию. Открыв глаза, я осмотрелся. В каюте было тихо, свет приглушенный, десантники легли отдыхать. Что ж, же сделаю вид, что продолжаю спать. А сам посмотрю, что с моим астральным телом. Близкое нахождение с порождениями Альфа точно не прошло даром. Во всяком случае, следует очиститься. Из астрала меня буквально выдернуло. Нет, не чувство тревоги, просто внезапно навалилось осознание, что мне срочно нужно вернуться. Причина стала ясна тут же, стоило мне открыть глаза. Перед взором висело сообщение от «Отпредтечь». Внимание! Глубокое считывание параметров завершено. Обнаружена основа. Ранг – абсолют. Класс – бессмертный. Мораль – серый тон. Статус – ничтожность. Родство предтеч – 99%. Обнаружены разблокированные способности и умения. Первое. Аура – абсолют. Мужское начало, внеранговое. Второе. Абсолютная харизма, внеранговое. третье Абсолютное зрение. Внеранговое. Четвертое. Контроль астрала. Уровень не поддается классификации. Пятое. Преобразование кристаллов духа. Внеранговое. Активирован процесс адаптации внеранговой награды. До завершения осталось 200, 199 и 999, 199 и 998. Приняв сидячее положение, я внимательно перечитал полученное сообщение, А когда полностью проанализировал полученную информацию, у меня сами с собой появились два вопроса. Первый. Насколько могущественны эти притечи, раз у них имеется классификация бессмертных? И второй. Что значит статус «ничтожность»?